12. Если вы тронете меня еще раз. Бонд был доволен собой. Теперь на Голдфингера рассердится много народа. При помощи 20 тысяч фунтов можно провернуть немало грязных дел. Теперь придется перекраивать планы, откладывать заговоры, возможно, будут спасены жизни. И даже если СМЕРШ будет проводить расследование, что вряд ли, поскольку люди там все-таки реалисты, спокойно воспринимающие потери, то можно предположить, что слиток нашел какой-нибудь бродяжка. Бонд открыл тайник под пассажирским сиденьем и бросил туда слиток. Опасная штука. Придется связаться с ближайшей станцией и отдать золото им. Пусть отправят в Лондон по дипломатическим каналам. Нужно быстро доложить, поскольку эта штуковина подтверждает много. М, возможно, захочет предупредить второе бюро. Пусть проследят за мостом и выяснят, кто придет. Но Бонд очень надеялся, что этого не произойдет. Он не хотел никаких осложнений сейчас, когда он подбирался к Голдфингеру все ближе и ближе. Наоборот, ему нужно было, чтобы небо над головой Голдфингера оставалось ясным и безоблачным. Путешествие продолжалось. Нужно было подумать и о других вещах. Он не должен выпускать из виду Ролс перед Маконом, чтобы не ошибиться на развилке дорог. Одна из которых шла на Леон, другая на Женеву. Еще нужно разобраться с этой девицей и по возможности убрать ее с дороги. Красивая или нет, но она явно мешала. А еще ему нужно остановиться и купить себе попить поесть. Был уже час дня, и вид завтракающего Голдфингера разбудил в нем аппетит. К тому же пора было заправиться и проверить воду и масло. Писк Гамеру усилился. Бонд приближался к Макону. Придется, несмотря на риск, подъехать поближе. Большое движение на дороге скроет его машину, а знать точное направление через Сону на Бург или на Леон совершенно необходимо. Вдали, на улице Рамбюто, Сверкнул желтый лимузин. Проехал по мосту через железную дорогу и пересек маленькую площадь. Бонд видел, как прохожие оборачивались вслед сверкающему ролсу. Вот и река. Свернет Голфингер вправо или поедет через мост? Прямо. Значит, Швейцария. Бонд поехал в предместе Сен-Лорана. Теперь к мяснику, пекарю и в винный магазин. Бонд глянул в зеркало. Так-так. Маленький триумф висел у него на хвосте на расстоянии одного фута. Интересно, давно она здесь? Бонд был так поглощен преследованием Ролса, что ни разу не посмотрел назад с момента въезда в город. Она, должно быть, пряталась в одной из боковых улочек. Все ясно. Теперь, конечно, ни о каком совпадении и речи быть не может. Нужно что-то делать. Извини, солнышко. Придется тебя слегка стукнуть. Постараюсь сделать это как можно мягче. «Ну, держись!» Бонд резко остановился перед лавкой мясника и сдал назад. Раздался звон и скрежет. Бонд выключил двигатель и вышел из машины. Он обошел автомобиль. Девушка с перекошенным от злости красивым личиком уже поставила одну великолепную ножку в шелковом чулке на дорогу. Мелькнуло белое бедро. Девушка сняла свои очки и встала, расставив ноги и уперев руки в бока. Красивый рот был зло сжат. Задний бампер Астон Мартина плотно въехал в то, что осталось от фар и решетки радиатора Триумфа. Бонд любезно улыбнулся. «Если вы тронете меня еще раз, вам придется на мне жениться». Он не успел договорить, как раздался звук пощечины. Бонд поднял руку и потер щеку. Вокруг собралась небольшая толпа. Оттуда раздавались подбадривающие выкрики. «Давай, девушка, так его! А теперь в нокаут!» Пощечина не смирила гнев девушки. «Идиот, чертов! Вы что натворили?» «Если бы симпатичные девушки постоянно пребывали в ярости, они были бы красавицами», — подумал Бонд, а вслух произнес. «Должно быть, у вас паршивые тормоза». «У меня тормоза? Что вы, черт побери, несете? Вы в меня въехали!» «Случайно. Я не знал, что вы так близко». Пора было ее успокоить. Приношу глубочайшие извинения. Я оплачу вам ремонт и все остальное. Это просто несчастный случай. Давайте посмотрим, как сильно повреждена машина. Попытайтесь отъехать. Не обращайте внимания, если бамперы сцепились. Девушка решительно села за руль. Мотор взревел, автомобиль вздрогнул, но не сдвинулся с места. Ну вот, идиот несчастный, сломал мне вентилятор. На это бонт рассчитывал. Он сел в машину и отъехал от триумфа. Куски Триумфа, освобожденного от бампера Астона, посыпались на землю. Бонд снова вышел из машины. Толпа к этому времени уже поредела. Среди оставшихся оказался человек в комбинезоне механика. Он предложил вызвать аварийку. Бонд подошел к Триумфу. Девушка уже стояла на дороге и поджидала его. Выражение ее лица изменилось, стало решительным и собранным. Бонд отметил, что темно-синие глаза девушки внимательно изучают его. «Все не так уж плохо. Скорее всего, просто отошел контакт. Думаю, к завтрашнему утру вам все сделают. Вот сто тысяч франков. Их должно хватить и на ремонт, и на гостиницу, и на звонки друзьям, и на все остальное. Пожалуйста, возьмите, и на этом покончим. Я с удовольствием остался бы с вами до утра, чтобы лично убедиться, что все в порядке, но, к сожалению, у меня на вечер назначена важная встреча, и я никак не могу ее пропустить». Ее «нет» прозвучало холодно и решительно. Девушка сложила руки за спиной и ждала. Но чего она ждет? Полицейских? Хочет привлечь его за неосторожное вождение? У меня тоже встреча сегодня вечером, и мне тоже необходимо там быть. Мне нужно в Женеву. Вы не отвезете меня? Это недалеко, всего около сотни миль. На вашей машине мы там будем через пару часов. Отвезете? Пожалуйста. В голосе ее слышалось отчаяние. Ни угроза, ни жалоба, только отчаяние. Бонд впервые глянул на нее, не как на симпатичную девушку, хотевшую, возможно... Во всяком случае, это было единственное объяснение, которое Бонд мог дать, чтобы свести все к общему знаменателю, обратить на себя внимание Голдфингера или имевшую какой-то компрометирующий материал, который она могла использовать для шантажа. Но она не казалась способной ни на то, ни на другое. Лицо ее было слишком характерным, слишком открытым. И на искусительницу она мало походила. На ней была белая рубашка мужского покроя с расстегнутым воротом и подвернутыми длинными рукавами. Маникюр отсутствовал, а единственным украшением было золотое кольцо на пальце. Интересно, настоящее или фальшивое? Талия перетянута широким черным кожаным ремнем с двойной пряжкой. Юбка в темно-серую клетку выше колен. Ноги обуты в дорогие сандалии, очень удобные для вождения. Единственной яркой вещью была розовая косынка, которую она сняла с головы и держала в руке вместе с очками. Все это выглядело вполне привлекательно, но в то же время создавалось впечатление униформы, а не наряда молодой девушки. Было что-то мужское в ее внешности и манере поведения – «Она вполне могла бы быть членом английской женской лыжной сборной или отдавать много времени охоте и верховой езде», – подумал Бонд. К тому же, несмотря на то, что она «была очень красива», девушка явно относилась к той категории женщин, которые равнодушны к своей внешности. Она даже не попыталась привести в порядок волосы, поэтому они торчали в разные стороны, как им заблагорассудится. Ее смоляные волосы резко контрастировали с бледным лицом, которая оказалась как бы заключенным в темную рамку. У нее были огромные синие глаза под темными бровями и чувственный рот, а высокие скулы и тонко очерченный подбородок придавали ей решительный и независимый вид. Фигура ее излучала ту же независимость. Она гордо несла свое тело, ее великолепные груди стояли высоко и свободно под шелком рубашки. Поза ее с широко расставленными ногами и руками за спиной – была помесью вызова и провокации. Вся картина, казалось, говорила, «Ну, ты, симпатичный ублюдок, не надейся, что сможешь так легко от меня отделаться. Ты меня в эту историю втянул, ты меня и вытащишь. Ты можешь быть очень привлекательным, но у меня свои заботы, и я знаю, чего хочу». Бонд взвесил все «за» и «против». Насколько она может ему помешать? Как скоро он сможет от нее отделаться и заняться своими делами? Велик ли риск? Но другой чашей весов были любопытство, ему хотелось знать, кто она и какую цель преследует, та сказка, которую он себе выдумал и которая теперь становилась реальностью, и, наконец, обычная проблема девушки в трудном положении, вечная просьба женщины о помощи. «Я с удовольствием отвезу вас в Женеву», коротко сказал Бонд, открывая багажник своей машины. «Давайте переложим ваши вещи. Пока я буду выяснять насчет гаража, «Вот вам деньги, купите, пожалуйста, нам поесть. Себе все, что захотите, а мне толстый кусок ленской колбасы, хлеб, масло и пол вина». Глаза их встретились. Девушка взяла деньги. «Спасибо, себе я возьму то же самое». Она подошла к триумфу и открыла багажник. «Нет-нет, не беспокойтесь, я сама». Извлекла оттуда сумку с клюшками для гольфа, наглухо застегнутую, и маленький дорогой чемоданчик. Она перенесла все это к Астон Мартину, и опять, отказавшись от помощи, поставила рядом с вещами Бонда. Проследив, как Бонд запирает багажник, она вернулась к Триумфу и достала большую кожаную сумку через плечо. «Какое имя и адрес мне давать?» – спросил Бонд. «Что?» Бонд повторил вопрос, прикидывая, в чем она соврет. В имени или в адресе? Или все вместе? «Я буду ездить туда-сюда, так что лучше всего дать гостиницу «Берг» в Женеве. Фамилия Сомс». «Тилли Сомс», — ответила девушка, не задумываясь, и направилась в мясную лавку. Четверть часа спустя они уже ехали в Женеву. Девушка сидела прямо и смотрела на дорогу. Писк Гомера был едва слышен. Должно быть, ролс ушел миль на пятьдесят вперед. Бонд увеличил скорость. Они проскочили бург и реку через мост Понден. Теперь они были в предгорье Юры, через которое вел серпантин. Бонд полетел по нему с такой скоростью, как будто принимал участие в гонке альпийские испытания. Стукнувшись пару раз о его плечо, девушка ухватилась за ручку под дверью и ехала, как его штурман. Однажды, после особенно крутого виража, когда они чуть не свалились в пропасть, Бонд глянул на нее. Рот девушки слегка приоткрылся, ноздри раздулись, глаза блестели. Ей явно это нравилось. Они поднялись на перевал, и поехали вниз к швейцарской границе. Гомер ревел. «Надо бы потише», — подумал Бонд, — «не то влетим в них на таможне». Он уменьшил звук и съехал на обочину. Они сидели в машине и задумчиво жевали, почти в абсолютном молчании. Ни один не желал заводить разговор, занятый своими мыслями. Через десять минут они тронулись в путь. Бонд спокойно и уверенно вел машину вниз по серпантину, любуясь молодыми елями по обочинам. «Что это за шум?» – спросила девушка. «Да, магнета шумит, особенно на скорости. Началось еще в Орлеане. Вечером займусь». Она, казалось, вполне удовлетворилась этой билибердой. «А куда вы, собственно, направляетесь? Надеюсь, я не очень нарушила ваши планы?» «Вовсе нет», – дружелюбно ответил Бонд. «На самом деле, я тоже еду в Женеву. Но я вряд ли останусь там сегодня. Вечером мне, возможно, придется ехать дальше». Все будет зависеть от результатов встречи. А вы как долго там пробудете? Не знаю, я играю в гольф. В Даване проходит женский открытый чемпионат в Швейцарии. У меня вообще-то уровень не тот, но я подумала, что попробовать стоит. Потом я собиралась поиграть на других площадках. Годится, вполне. Почему бы этому не быть правдой? Но Бонд был уверен, что это не все. И много вы играете? Какая ваша основная площадка? Много. В Темпле. Вопрос был абсолютно банальным. Был ли ответ правдив или она назвала первую пришедшую на ум площадку? Вы где-то живете неподалеку? У меня в Хенле живет тетя. А вы что делаете в Швейцарии? У вас отпуск? Бизнес. Экспорт-импорт. А, -а, а. Бонд внутренне улыбнулся. Их беседа походила на театральный диалог. Голоса были ровные и вежливые, как на сцене. Он вполне мог представить себе излюбленную мизансцену английских театров. Комнату, залитую солнцем, пару, сидящую по краям дивана. Она разливает чай. Вам с сахаром? Они спустились в предгорье. Длинная прямая дорога шла вперед к французской таможне. Девушка не предоставила ему ни малейшего шанса заглянуть в ее паспорт. Как только машина остановилась, она пробормотала что-то насчет усталости и исчезла в дамской комнате. Бонд прошел таможню и возился с багажом, когда она появилась с проштампованным паспортом. На швейцарской таможне ей что-то срочно понадобилось в чемодане, и Бонд не успел посмотреть ее документы. Они быстро доехали до Женевы, и Бонд затормозил у входа в Берг. Насильщик взял ее вещи. Стоя на ступеньках, девушка протянула руку. «До свидания». Ее невинные глаза смотрели прямо. «И спасибо. Вы великолепно ведете машину». Тут она улыбнулась. «Странно, что вы случайно дали задний ход в Маконе». «Это редко случается», – пожал плечами Бонд. «Но я рад, что так вышло. Если я покончу со своими делами, может, мы могли бы встретиться?» «Это было бы славно», – Тон говорил об обратном. Девушка повернулась и скрылась за вертящейся дверью. Бонд побежал к машине. Оно ну ее к дьяволу! Теперь нужно отыскать Голдфингера, затем заскочить в маленький офис на набережной Уилсона. Он включил Гомера и подождал пару минут. Голдфингер был где-то рядом, но постепенно удалялся. Он мог ехать либо по правому, либо по левому берегу озера. Судя по звонку, он был как минимум в миле от города. В каком направлении? Налево, к Лозанне, направо к Эвиану. Бонд уже выехал на левую дорогу и решил положиться на свое чутье. Желтый лимузин возник перед ним, не доезжая к КП, маленького местечка на берегу озера, ставшего знаменитым благодаря мадам де Сталь. Он быстро спрятался за кустами, а когда выехал оттуда, ролс исчез. Бонд двинулся вперед, глядя на левую сторону. У въезда в деревушку стояла высокая стена с большими крепкими металлическими воротами. В воздухе висела пыль. Вверху на стене была скромная табличка с надписью желтыми буквами по синему фону «Энтерпрайз Аурик А.Г.». Лиса ушла в нору. Бонд поехал дальше, пока не увидел съезд налево. Он двинулся в этом направлении и выехал на дорогу, идущую через виноградники к лесу Закапе и замку Мадам Десталь. Бонд остановил машину среди деревьев. По идее, он должен сейчас находиться над территорией Энтерпрайз-Аурик. Взяв бинокль, Бонд пошел по тропинке по направлению к деревне. Вскоре справа он увидел железное заграждение, обмотанное колючей проволокой. Сотни ярдов ниже оно упиралось в высокую каменную стену. Бонд медленно пошел вдоль него в поисках лазейки, которую, несомненно, должны были проделать местные ребятишки, чтобы лазать за орехами. И он нашел ее. Два прута были сдвинуты, чтобы маленькое тельце могло протиснуться между ними. Бонд налег на одну из железяк всем своим весом, расширил лаз и проник на территорию. Он шел среди деревьев, аккуратно ставя ноги, чтобы не наступить на сухую ветку. Деревья постепенно редели. Возле небольшой мызы виднелись невысокие корпуса. Бонд спрятался за толстым пнем и посмотрел вниз. На открытой площадке, прямо посредине, стоял запыленный Роллс-Ройс. Бонд взял бинокль и стал внимательно рассматривать территорию. Дом представлял из себя добротное квадратное здание из красного кирпича, двухэтажное, с аттиком. Вероятно, четыре спальни две гостиные. Стены были частично закрыты зарослями вьющихся лиан в полном цвету. Симпатичный дом. Бонд мысленно представил себе белую внутреннюю отделку, запах комнат, согретых солнцем. Черный ход выходил во двор, где стояла серебряная тень. С той стороны, откуда смотрел Бонд, двор был открыт. По бокам его закрывали два цеха, на стыке которых торчала высокая труба, увенчанная устройством, похожим на навигационный радар, наподобие тех, которые можно увидеть на мостике любого корабля. Аппарат медленно вращался. Бон совершенно не представлял, для чего могла понадобиться эта штука на крыше маленького предприятия, затерянного среди деревьев. Внезапно тишина и покой этого мирного пейзажа были нарушены. Где-то часы пробили пять. По этому сигналу черный ход открылся и появился Голдфингер, по-прежнему в светлом дорожном костюме, но уже без шлема. За ним следовал маленький невзрачный человек с усиками, щеточкой и в роговых очках. Голдфингер выглядел вполне довольным. Он подошел к машине и похлопал ее по капоту. Человек вежливо засмеялся. Он достал из правого кармана свисток и посвистел. Дверь правого цеха распахнулась, оттуда вышли четверо рабочих в комбинезонах и направились к машине. Из открытой двери доносился шум. Это работал тяжелый агрегат. Его ритм был хорошо знаком Бонду по рекалверу. Четверка расположилась вокруг машины. По сигналу маленького человечка, видимо мастера, его начали разбирать на части. Когда рабочие сняли двери, капот и стали снимать брызговик, Бонд сообразил, что они методично снимают с машины броню. Почти одновременно с тем, как Бонда осенила эта мысль, в двери дома появился на все руки, в своем вечном котелке и издал какой-то звук. Сказав что-то мастеру, Голдфингер ушел в дом, оставив рабочих доделывать свое дело. Пора было уходить. Бонд еще раз внимательно огляделся, запоминая место, и исчез среди деревьев.